Геркулес и Канториды. Сырым октябрьским вечером 1784 года по дороге из Петергофа в столицу мчался экипаж. Это была простая карета с без сопровождения охраны, и редкие путники или проезжие, которые оказались в ту пору на дороге. Осенняя погода стояла такая, в какую, по пословице, добрый хозяин собаку из дому не выгонит, Не обращали никакого внимания на заляпанные грязью дверцы без гербов. Карета ворвалась в Петербург и подкатила к зимнему дворцу уже поздним вечером. Не было ни огонька в окнах, тьма царила вокруг. Лакей, иссеченный непогодою, соскочил с козел, на которых всю дорогу трясся рядом с кучером, и, сгорбившись, в прискочку понесся к будке караульного. Ему пришлось довольно долго стучать, чтобы разбудить часового. Последовали короткие переговоры, более напоминающие перебранку, и лакей уныло, то и дело оступаясь в холодной луже, вернулся к карете. Робко стукнул в дверцу. «Ну что?» — послышался раздраженный женский голос, и в окне кареты одернулась кожаная завеса. «Чего тьма такая? Неужто спят все?» «Беда, Анна Степанна душенька!» — обескураженно проговорил лакей. «Дворец-то заперт наглухо. Там и нет никого. Нас никто не ждал». «И что? Нам даже ворота не откроют?» — сердито спросила Анна Степанна. «А проку-то, душенька, графиня!» — плачущим голосом воззвал лакей. «Ворота откроют, а двери-то заперты. Неужто окна бить станем?» м, -м — -да, протянула душенька графиня, — «окна бить не хотелось бы». Она отвернулась, и из глубины кареты послышался невнятный разговор. Похоже было, что Анна Степанна с кем-то совещается. Наконец она снова приникла к окошку. «Давайте поворачивать в Эрмитаж! Глядишь, там приют найдем!» Примечание. В последние третий XVIII века на Дворцовой набережной, к востоку от Зимнего дворца, был возведен корпус, названный Эрмитажем. Предназначался для уединенного отдыха и для размещения коллекции картин, приобретенных Екатериной II. Конец примечания. Лакей кивнул и побежал к передку кареты, приговаривая, «В Эрмитаж!» «Слышь ты! Гони в Эрмитаж!» «Чего тут гнать-то?» — огрызнулся смертельно уставший Кучер, с усилием поворачивая такую же замученную пряжку. «Рядышком все!» Скоро шестерка, вяло потрусив по набережной, подвезла карету к Эрмитажу. Однако и в окнах этого дворца царила полная тьма, и вокруг точно так же веяло безлюдьем, как и от зимнего. «Мать честная!» — сердито сказала Анна Степанна. «Ну как есть податься некуда? Это что ж на белом свете деется, а?» «Свет давно уж не белый, а черный, душа моя!» — послышался рядом с ней негромкий голос. «Черным черно кругом, хоть глаза выкори. Анна Степанна жалостливо вздохнула, потому что прекрасно понимала, Ее спутница ведет речь отнюдь не о сгустившейся октябрьской ночи. — Что ж делать будем, а? — спросила она, как бы ни к кому не обращаясь. — Где голову преклоним? Неужели обратно в царское двинемся? — Думать нечего! — выкрикнул кучер, который от нелепости сего предположения даже позабыл о необходимой почтительности. — Лошади вот-вот падут! — И сюда-то еле доплелись, а уж снова такой же конец отмотать. И думать нечего. Что ж, в карете спать станем?» плаксиво вопросила Анна Степановна. «А? Что скажешь, матушка?» «Пусть эти двое взломают дверь», — приказала ее спутница. «Вот и вся недолга. Найдут какую-нибудь боковую и взломают. Тогда войдем в Эрмитаж» и там заночуем. — Ай, матушка, а кто ж нам прислуживать станет? — возопила Анна Степанна. Невелика, барыня, сама себя обслужишь, — последовал ответ. — И довольно, не пищи, и без тебя тошно. Голос ее задрожал, и Анна Степанна немедленно перестала причитать. Выйдя из кареты... Она передала приказание своей спутнице Лакею и Кучеру. Они оба то ли устали уже смертельно, то ли понимали, что женщина, оставшаяся в карете, дошла до предела терпения, но спорить не стали, а покорно отправились ломать боковую дверь. Против ожидания это удалось сделать довольно споро. Что Лакей, что Кучер были мужиками ражами, и усталость оказалась нипочем. Не прошло и нескольких мгновений, как двери в темное нутро Эрмитажа отворились. Женщины вошли. Лакей, держа в руках две плошки, взятые из кареты, семенил впереди, и пламя почти догоревших свечей бросало страшные изломанные тени по стенам. Графине Анне Степанне очень хотелось начать взвизгивать и бояться, однако было не до того. Спутница, которую она вела под руку, уже едва шла и с каждым шагом качалась, чтобы Лина на ветру. Наконец-то добрались до какой-то комнаты, где по стенам стояло два дивана. — Довольно! — неживым голосом проговорила женщина. Она отстранилась от Анны Степанной, добрела до дивана и повалилась на него. Посидела мгновение потом легла, подложив руку под щеку и свернувшись клубком. «Матушка, ты б хоть разделась!» — начала была графиня Анна Степановна. Однако тут же и осеклась. До нее донеслось тяжелое дыхание ее спутницы, с каждым вздохом становившаяся все ровнее. «Уснула!» — с надеждой выдохнул лакей, вытягивая шею и пытаясь что-то различить в темноте. «Вроде бы!» — прошептала Анна Степанна: Ну, иди с Богом, Захар Константинович. Одну свечку оставь пока. В соседней комнате ляжешь, у дверей. — Как скажете, душенька сударыня, — покорно кивнул Камердинер, Захар Константинович, отчаянно зевая. — Вот только помогу там с лошадьми и тотчас явлюсь. Он вышел за дверь, поставив плошку со свечой прямо на пол. Графиня Анна Степановна тяжело опустилась на свободный диванчик, который испуганно закрехтел под ее немалой фигурой, и принялась стаскивать тяжелые от грязи, выгвоздалась, пока шли по садовой дорожке к сломанной двери, башмаки. Пошевелила усталыми ногами, приготовилась, была лечь, но тут же вспомнила, что подруга ее уснула, не разувшись. С усилием поднялась, сделала несколько шагов, поджимая пальцы на ледяном полу. Откинула полу подбитого мехом плаща, которым с головой накрылась спящая, но только взялась за каблучок коротенького сапожка, как спутница ее вдруг пробормотала. «Сашенька, свет мой, солнышко!» «Ну вот и вернулся. Осказывали про тебя страсти всякие. Ну иди ко мне, радость моя ненаглядная». Она тихо, нежно засмеялась, а потом дыхание ее стало легким и ровным, словно у влюбленной женщины, которая уснула в объятиях своего возлюбленного. Анна Степановна выпустила из рук каблучок и осторожно отошла от спящей. Тихо, тихо, чтобы ни одна пружинка не скрипнула, опустилась на свой диван. Прилегла, вслушиваясь, в тишину. Сердце у нее колотилось, как сумасшедшее. Свеча вдруг затрещала, готовая погаснуть. «Сашенька, не уходи!» — послышался испуганный стон. Графиня пальцами схватила фитиль и загасила свечу, не обращая внимания на ожог. Снова легла и скоро ее локоть, подложенный под щеку, стал мокрым. Она оплакала, тихонько, украдкой, не всхлипывая. Да что всхлипывать? Она и дышать не станет, только чтобы не разбудить свою несчастную подругу, несколько дней назад похоронившую юношу, которого она любила, быть может, больше всех своих многочисленных возлюбленных. Господи, пусть она проспит подольше! Мысленно взмолилась графиня Анна Протасова. «Пусть хоть во сне снова с ним встретятся!» Этого юношу звали Александр Ланской. А женщина, которая теперь могла встретиться с ним только во сне, была императрица Екатерина Алексеевна. «Ну, мой друг, это несправедливо!» сказала однажды, смеясь Екатерина, графу Александру Сергеевичу Строганову. «Вы, мужчины, чуть состаритесь, вовсю начинаете приударять за молоденькими красотками, причем приманиваете их мощной докаменьями. А мы, женщины, разве хуже? Неужто думаете, что нас, когда мы в возраст входим, перестает молодая красота привлекать? Да ведь мы тоже живые!» Отчего ж нам нельзя молодых красавцев любить, пусть и приманивая их не то к но и всем, во что гораздо по мере своего состояния и положения? Этот разговор Екатерины с ее старинным приятелем происходил не просто так, не по отвлеченному поводу. Она тогда сгорала от страсти по 22-летнему красавцу по имени Александр Ланской. И ей чудилось, что такой невероятной любви в ее жизни никогда не было. Ну что ж, в этом и заключалось ее счастье и горе, что она всегда любила словно впервые. Однако Александр Ланской был истинно достоин такой любви. Удивительно, всегда считается, что сильная женщина может вполне обойтись без мужчины ну, в крайнем случае, станет иметь его только для постели, для здоровья. Трудно представить себе более сильную женщину, чем Екатерина. Однако она не могла обойтись без мужчины не только в постели и не только для здоровья. Ей нужно было иметь мужчину в сердце своем, для нежности. И ей было наплевать на то, что окружающие считают ее фаворитов, просто развратными мальчишками, которые ставят своей целью не любовь, а обогащение за счет страстей немолодой, одинокой женщины. Что и говорить, путь к ее персоне был тернист. Конечно, порою нечаянная удача перепадала, как в распространенном историческом анекдоте, какому-нибудь часовому, который приступал к делу рядовым, а потом, после торопливых и бесстыдных ласк императрицы, уходил к опралам. Но, как правило, дело обстояло иначе. Далеко не так просто. Светлейший князь Григорий Потемкин уже через два года общения с этой незурядной женщиной и незаурядной любовницей понял, что может быть ей только другом, советчиком и помощником во всех ее великих начинаниях. Если останется любовником, то скоро умрет. Для того, чтобы быть той, кем она была, великой Екатериной, императрица нуждалась не только в умных мыслях, но и в постоянной подпитке нежностью, пылкостью, страстью. Она должна была постоянно ощущать себя любимой и желанной. Чтобы быть великой женщиной, она должна была всегда оставаться именно женщиной. Эта сущность натуры Екатерины была понятна Потемкину, и прежде всего во имя этого, ну и, конечно, чтобы постоянно, так сказать, держать руку на любовном пульсе своей дорогой подруги, он и начал представлять ей молодых людей, преданных ему безусловно. И вот на какой-то вечеринке появлялось вдруг новое лицо. Оно было непременно молодым, и красивым, причем где-то позади сего лица маячил озабоченный Светлейший. Пронырливый нос придворного общества мгновенно начинал трепетать ноздрями, чуя поживу. Императрица взглядывала на новичка, сперва мельком, случалось, что одним взглядом все и ограничивалось, и тогда протеже Светлейшего постигала участь не новой звезды, а спички, черкнувшей отерку, а потом и пристальней. Если взгляд ее зажигался интересом и улыбка порхала на устах с особенной кокетливой легкостью, можно было ожидать, что завтра молодой красавчик будет назначен флигель-адъютантом ее величества. Люди опытные мигом понимали, что это значит. Однако новый чин должен был знать – что прыгать от восторга пока что рано. Предстояло еще пройти испытание. Первый этап всего испытания состоял в приватной беседе с лейб-медиком Роджерсоном. Ну а если высокоученый англичанин находил, что состояние здоровья молодого человека отменное, то с ним приходила познакомиться графиня Прасковья Александровна Брюс. «Надобно сказать, что это была не только фрейлина императрицы, но также и ее задушевная подруга. Доверенное лицо! Дружба их длилась уже много лет и выдержала немало испытаний. Однако прервалась, когда Екатерина застала Прасковью на канапе ни с кем иным, как с Иваном Римским-Корсаковым, своим собственным молодым любовником». «Кото! Я не хотела! Он меня принудил! Ты же знаешь, как этот змей умеет улестить, вопила Просковья Александровна. Увы, ей это не помогло. Она была выслана, хотя несколько лет назад подобное сошло ей с рук. Тогда Просковья возлежала на канапе в объятиях самого Григория Орлова. Однако в прошлый-то раз причитание «Кото! Я не хотела! Он меня принудил! Ты же знаешь, как этот змей умеет улестить. Свой эффект возымели, ведь Екатерина уже поняла, что расставание с бывшим любовником неминуемо. Сказать по правде, потом, когда с Орловым было покончено, две подружки, не торопясь и со вкусом, обсудили его мужские стати и признали, что Гриша был, конечно, очень даже ничего Однако на его клине свет отнюдь не сошелся клином. Кто знает, может быть, именно тогда у шаловливой императрицы и возникла мысль использовать Просковью в качестве опытного поля. Была графиня Брюс собою, как бы это поделикать не выразиться, не весьма хороша, однако легко умела дать мужчине понять, что от него требуется. И если претендент оказывался на высоте, если смаху увалил Просковью на канапе, сажал на стол или попросту притискивал к стенке, а потом должным образом доказывал крепость своих статей, то признавался годным к прохождению дальнейшей службы. Логика тут была простая. Коли не обидел страшненькую Просковью, то и премилую и обольстительную императрицу наверняка не обидит. На испытание отводилось три дня, вернее, три ночи. Ежели молодой человек выказывал больше пыла, чем фантазии, сие считалось простительным. Дело молодое, еще обучится прихотливости. Когда же графиня Брюс впала в немилость и отъехала в Москву, Ее обязанности перешли к камер-фрейлинам, Марье Перекусихиной и Анне Протасовой. Затем дамы доносили всемилостивейшей государине о благонадежности испытанного, и тогда назначалось первое свидание по заведенному этикету. Марья Савишна Перекусихина и камердинер Захар Константинович были обязаны в тот же день обедать вместе с избранным. В десять часов вечера, когда императрица была уже в постели, Перекусихина вводила в опочивальню новобранца, одетого в китайский шлаф с книгой в руках, и оставляла его для чтения в креслах подле ложи Екатерины. На другое утро та же Перекусихина выводила из опочивальни посвященного и передавала его Захару Константиновичу, который вел его уже в приготовленные для него чертоги. Здесь Захар, уже раболепно, докладывал фавориту, что всемилостивейшая государыня высочайше соизволила назначить его при высочайшей особе своей флигель-адъютантом. Подносил ему мундир флигель-адъютантский с бриллиантовым аграфом и сто тысяч рублей карманных денег. Еще до выхода государыни, зимой в Эрмитаж, а летом в Царском селе, в сад прогуляться с новым флигель-адъютантом, которому она давала руку вести ее, переднее зала у нового фаворита наполнялось первейшими государственными сановниками, вельможами, царедворцами для принесения ему усерднейшего поздравления с получением высочайшей милости». Сам митрополит приезжал обыкновенно к фавориту на другой день для посвящения его и благословлял его святой водой. Таков был проторенный привычный путь к сердцу и к ложу императрицы. Однако Александр Ланской попал туда иначе, и прежде всего потому, что первым его приметил отнюдь не Григорий Алексеевич Потемкин, а обер- Полицеймейстер Петербурга, граф Петр Иванович Толстой». Люди с соображением мигом приметили, каким образом можно расположить в свою пользу государыню. И только и искали теперь возможности опередить светлейшего на этом поприще, а то и вовсе отодвинуть его в сторону, перехватив его приятную монополию и пристроив в постель к своего человека». Григорий Алексеевич в ту пору пребывал в отъезде. А Екатерина переживала унылый период затянувшегося сердечного одиночества после того, как дала отставку царю Эпирскому. Так она в письмах своих постоянному корреспонденту Мельхиору Гримму называла Ивана Римского-Корсакова. Всей фаворит дважды обманул императрицу. В первый раз с графиней Брюс за что пострадала только многогрешная проскови Александровна, а во второй и последний раз с молодой женой друга Екатерины Алексеевны, графа Строганова. Извинимо, сие обстоятельства в глазах императрицы было только тем, что тут явно дело было в большой и пылкой любви, и она оказалась права. Даже когда Павел Петрович по восшествии на престол сослал бывшего фаворита в Саратов, Графиня поехала за ним, а ведь это случилось спустя более чем 20 лет. Ну а это к слову Итак, Екатерина была одна, а поставщик красавец Потемкин отсутствовал. И вот обер Толстой решил прошмыгнуть в образовавшуюся брешь. На одной из прогулок по Петергофу Граф вдруг сделал большие глаза при виде стоявшего в карауле красивого офицера кавалергарда. Вы только взгляните, ваше императорское величество. Каков профиль? Каково сложение? Ах, как бы нам сюда проксителя. Вот с кого Геркулеса бы взять? Примечание. Прокситель знаменитый древнегреческий скульптор. Геркулес или Геракл — античный герой воплощение мужской красоты и силы. Конец примечания. Екатерина повернула голову, и нежная улыбка вспорхнула на ее уста. В самом деле, даст же Бог человеку такую красоту? «Кто такой?» — спросила Екатерина. Кавалергард молчал, глядя на нее остолбенело и восторженно. Граф Толстой, который загодя учил своего протеже отвечать быстро, громко и четко, «Солому не жевать?» императрица косноязычных не переносила. Сперва облился ледяным потом. «О, дурак! Все дело провалил!» Но тут же заметил, что императрица растрогана замешательством юноши. Какой женщине не в радость видеть, как шалеют от ее прелести! А мальчик явно ошалел. Ланской, ваше величество. А имя твое как? Флигель-адъютант Ланской. Тихо усмехнулась императрица. Мать честная, подавился восторженным восклицанием оберполицмейстер. Вот так, с одного взгляда, и уже флигель-адъютант. Далеко пойдет, мальчонка. Имя? Растерянно пробормотал Ланской. Саша, то есть Александр. «Саша!» — мечтательно повторила Екатерина, глядя в его испуганные карие глаза. «Сашенька!» Граф Толстой как в воду глядел. Мальчонка пошел далеко. Для начала на обзаведение он получил десять тысяч рублей. Потом был утвержден в своей должности в чине полковника. Это в двадцать два года. Появление нового фаворита было отмечено не только пронырливым нюхом общества, но и дипломатами. Всякий, кто подольше жил в такой своеобразной стране, как Россия, где уже почти столетие правили только женщины, а значит, в какой-то степени их любовники, понимал воистину государственную важность воцарения нового фаворита. Лорд Мамбрези, посланник Англии, мигом отправил депешу своему правительству, сообщая, что ландской молод, красив и, кажется, уживчив. Между прочим, последнее качество было очень немаловажным и точно подмеченным. Добродушный, не Геркулес императрица частенько его так и называла и впрямь умел ладить со всяким. Ему удалось расположить к себе даже Потемкина. Когда разъяренный Светлейший, узнавший о крутом повороте событий, спешно вернулся в Петербург, он готов был проглотить с потрохами и графа Толстого, и его, выражаясь по старинному, креатуру. Однако понял, что вряд ли стоит это делать, как бы и не подавиться. Ведь Екатерина была столь откровенно увлечена мальчишкой, что вряд ли простит происки против него, даже бывшему любовнику и верному другу. Она всегда была безудержна в страстях, а в Ланского сейчас явно влюблена по уши. Однако просто так смириться и признать свое поражение было никак нельзя. Невыносимо для Потемкинского гонора. К тому же Ланской еще плохо разбиравшийся в тонкостях придворных отношений, должен был сразу усвоить «правит бал здесь», именно светлейший, и с ним лучше ладить. Потемкин недвусмысленно дал понять юноше, что запросто может восстановить против него императрицу, и красавчик вылетит вон, и из постели Екатерины, и из ее сердца. А не хочешь, чтобы это произошло? Деньги на бочку. Для начала 200 тысяч рублей, а потом купить за полмиллиона одно из потемкинских поместий, которое на самом деле не стоило и половины той суммы. Неопытный Ланской ошалел снова. На сей раз от ужаса у него не было таких баснословных деньжищ. То есть он разбогател, конечно, по сравнению с прошлыми временами, когда имел всего-то пять рубашек, однако слишком любил деньги, чтобы вот так запросто расстаться с ними» но угрозы светлейшего он воспринимал очень серьезно и решил вывернуться наизнанку, влезть в долги, но условия выполнить, потому что покидать сердце и постель императрицы ему очень не хотелось. Более того, это было для него смертельно, ужасно, невыносимо. Дело в том, что он влюбился в Екатерину и полюбил ее даже больше, чем деньги». Ланской, несмотря на свою яркую мужественную красоту, принадлежал к той породе никогда не взрослеющих мальчиков, которым вечно нужна нянюшка и в жизни, и в постели. Таких юношей мало привлекают свежие, не распустившиеся глупенькие бутончики, от которых дуреют стареющие мужчины. Ланской ценил в женщине тот шарм, который дает опыт – не только любовный, но и жизненный опыт. Так антиквар равнодушно взглянет на сверкающий новодел, однако зальется слезами восторга при виде античной вазы, подернутой потиной времени. Александр Ланской был вечный ученик, готовый восторженно учиться и обожать свою наставницу, поэтому он не мог отказать наглым притязаниям Потемкина, выполнил их, приобрел нового друга и покровителя и заплатил выкуп за даму своего сердца.